Глава 14. т ы р Что рассказал умирающий Бог знает, как далеко завели бы мистера Отли его мысли, если бы его не отвлекло резкое движение больного, поднявшегося в постели и позвавшего свою мать. Старушка вздрогнув, проснулась и сонно повернулась к сыну. Что такое, Люк, душечка? успокаивающе спросила она. Еще не время принимать лекарства. Мистер Доусон наказал выпить его через два часа после его ухода, а еще не прошло и часа. То сказал, что мне нужно л е к а р с т в о В нетерпении закричал мистер Маркс. Я хочу кое-что спросить у тебя, мама. Ты помнишь 7 сентября? Роберт в з д р о г н у л и жадно посмотрел на больного. Почему он упорно продолжает говорить на запретную тему? Почему настойчиво возвращается к дате убийства Джорджа? Старушка в смущении слегка покачала головой. Бог мой Люк, сказала она, как ты можешь задавать мне такие вопросы? Последние лет восемь-десять память изменяет мне, я сроду не помнила дней, недель и чисел и все такое, как б е д н о й ж е н щ и н е запомнить все это? Люк Марс нетерпеливо пожал плечами. Ты никогда не делаешь того, о чем тебя просит мама, раздраженно ответил Люк. Разве я не просил тебя запомнить это число? Разве я тебе не говорил, что придет день, когда тебя вызовут давать показания и поклясться на Библии? Разве я не говорил тебе, мама? Старушка беспомощно покачала головой. Раз ты говоришь, значит так оно и было, Люк, произнесла она с улыбкой. Но я не могу вспомнить, дорогой. Память изменяет мне в последние годы, добавила она, поворачиваясь к Роберту Одли. Мистер Одли положил ладонь на руку больного. Маркс, сказал он, говорю вам, у вас нет причин беспокоиться из-за этого. Я не задаю вам никаких вопросов. У меня нет желания ничего слушать. Но предположим я хочу рассказать кое-что, лихорадочно вскричал Люк. Предположим я не могу умереть с т я ж е с т ь ю тайны на душе и хотел увидеть вас с целью рассказать все. Предположите это и вы получите правду. Я скорее сгорел бы заживо, чем рассказал ей. Он произнес эти слова сквозь зубы, излобно нахмурившись. Прежде я бы сгорел заживо. Я заставил ее платить за оскорбление, я заставил ее платить за жиманство и кривляние. Я бы никогда не рассказал ей, никогда, никогда. Я имел власть над ней, у меня была своя тайна, и мне платили за нее, и я сполна вернул ей то пренебрежение, с каким она относилась ко мне. Маркс, Маркс, ради Бога, успокойся, просил его Роберт. О чем ты говоришь? Что ты мог рассказать? Я собираюсь рассказать это вам, ответил Люк, облизнув свои сухие губы. Дай мне попить, мама. Старушка налила какой-то холодный напиток и дала сыну. Он жадно выпил его, как будто чувствовал, что краткому остатку его жизни предстоит гонка с безжалостным соперником — временем. Оставайся там, велел он матери, указывая ей на стул у изножья кровати. Старушка повиновалась и села напротив мистера Одли. Она вынула свои очки, протерла их, надела и безмятежно улыбнулась своему сыну, как будто лелеяла слабую надежду, что эта процедура поможет ее памяти. Я задам тебе другой вопрос, мама, начал Люк, и странно будет, если ты не сможешь ответить на него. Ты помнишь, когда я работал на ферме Аткинсона, даже не д е б ы и жил здесь с тобой? Да, да, ответила миссис Маркс, довольно кивая. Я помню, дорогой. Это была осень, яблоки только начали собирать. Я помню, Люк, помню. Мистер Одли недоумевал, к чему это все ведет и сколько ему придется сидеть у постели больного, слушая этот бессмысленный разговор. Тогда, может быть, ты вспомнишь и больше, мама, продолжал Люк. Помнишь, как однажды ночью я кое-кого привел домой, когда Аткинсон убирал последнюю пшеницу? Мистер Одли опять сильно вздрогнул, пристально посмотрел в лицо говорившему и недыша начал слушать со странным интересом, с трудом понимая то, что говорил Люк. Я помню, как ты приводил домой Фебу, оживленно ответила старушка. Я помню, ты приводил ее на чай и несколько раз поужинать. Оставь ты Фебу, закричал Люк. Кто говорит о Фебе? Кто она такая, чтобы они говорить? Ты помнишь, как я привёл домой джентльмена однажды ночью в сентябре после десяти часов, джентльмена промокшего насквозь с головы до ног, покрытого грязью, зеленым илом и землей, у которого была сломана рука и страшно распухло плечо, джентльмена в разорванной одежде, который сидел у огня на кухне и глядел на горящие угли, как будто он немного тронутый и не знал, где он и кто, за которым нужно было ухаживать, как за ребенком, одеть, обсушить, помыть и давать бренди из ложки, просовывая её сквозь с жатые зубы, прежде чем жизнь. вернулась к нему. Ты помнишь это, мама? Старушка закивала головой, п р о м о ч а о том, что хорошо помнил этот случай. Роберт Одли дико вскрикнул и упал на колени у постели больного. Боже, рыдал он. Благодарю тебя за твою удивительную милость. Джорж д Толбей жив. Подождите-ка, остановил его мистер Маркс. Не спешите так. Мама, подай мне железную коробку там на полке за шкафом. Дорожка повиновалась и пошарив среди разбитых чашек и кувшинов деревянных коробочек извлекла из груды всякого хлама коробочку с крышкой, довольно грязную на вид. Роберт Одли все еще стоял на коленях, спрятав лицо в ладони. Люк Маркс открыл железную коробку. Жаль, что денег тут нет, заметил он. Если бы были, она бы там долго не простояла. Но в ней есть кое-что более ценное, чем деньги, и я хочу отдать вам это в доказательство того, что пьяный грубиян может испытывать благодарность к тем, кто добр к нему. Он вынул две свернутые бумаги и отдал их Роберту Одли. Это были два листочка, вырванные из записной книжки. На них было что-то написано карандашом почерком незнакомым мистеру Одли, н е р а з б о р ч и в ы й к а р а к у л и к а к и е мог написать какой-нибудь неуклюжий пахарь. Я не знаю этот почерк, сказал Роберт нетерпеливо, развернув одну из бумаг. Какое отношение это имеет к моему другу? Зачем вы показали мне их? Может, вы лучше сначала прочтете, что там написано, посоветовал мистер Маркс, а потом будете задавать вопросы. Первая бумага, которую развернул Роберт Одли, содержала следующие строки, написанные неразборчивыми каракулями, совсем незнакомыми ему: «Мой дорогой друг, я пишу тебе в таком смятении ума, какой едва ли кто переживал». Не могу рассказать тебе, что со мной случилось, могу лишь сказать, что произошло нечто, что гонит меня из Англии с разбитым сердцем искать уголок на свете, где я мог бы умереть безвестности и всеми позабытый. Прошу тебя лишь об одном: забудь меня. Если бы твоя дружба пригодилась мне, я бы ею воспользовался. Если бы твой совет мог помочь мне, я бы довелся р и тебе. Но мне ничто не может помочь, ни дружба, ни совет, и я говорю тебе лишь одно: благослови тебя Господь за прошлое и помоги забыть меня в будущем. Д Т. Вторая бумага была адресована другому человеку и оказалась гораздо короче, чем первая. Элен, д а п р о с т и т тебя Господь и пожалеет за то, что ты сегодня сделала так же искренне, как это делаю я. Живи с миром. Ты больше не услышишь обо мне. Для тебя и всего света отныне я буду тем, кем ты хотела сделать меня сегодня. Можешь не опасаться меня. Я покидаю Англию, чтобы никогда не вернуться. Д.Т. Роберт Одли сидел, глядя на эти строки в беспомощном недоумении. Это был не почерк его друга, но они явно были написаны им самим и подписаны его инициалами. Он и с п ы т у ю щ е посмотрел на Люка Маркса, полагая, что его разыгрывают. Это было написано не Джорджем т о л б о й с о м про м о л в и л о н Это было написано, ответил Люк Маркс, мистером Толбэйсом. Каждую строчку он писал своей рукой, но левой, так как правая была сломана. Роберт Удли поднял глаза вверх, и тень подозрений исчезла с его лица. Я все понял, сказал он. Расскажите мне все, расскажите, каким образом спасся мой друг. Он еще едва сознавал, что услышанный им правда. Он не мог поверить, что его друг, которого он горько оплакивал, все еще мог пожать ему руку в счастливом будущем, когда развеет с я тьма прошлого. Сначала он был ошеломлен и удивлен и не в состоянии понять эту новую надежду, столь неожиданно пробужденную в нем. Расскажите мне все, воскликнул он. Ради бога, не упускайте ничего. Дайте мне понять, если смогу. Я работал на ферме Аткинсона в прошлом сентябре, начал Люк Маркс, помогал складывать стога сена, и поскольку самая короткая дорога с фермы домой пролегала полугам за кортом, я часто ходил по ней. А Феба обычно стояла у садовой калитки в конце липовой аллеи, чтобы поболтать со мной, зная, когда я возвращаюсь. Иногда она ждала меня там, а иногда я перепрыгивал через ров и заглядывал в л ю д с к у ю выпить кружку э л я и немного перекусить. Не знаю, что делала ф е по вечерам 7 сентября. Я помню число, потому что Аткинсон заплатил мне сполна в тот день, и я расписался за деньги. Не знаю, чем она занималась, только ее не было у калитки залиповой а л л е й поэтому я обошел сад и перепрыгнул через ров, потому что мне нужно было повидать ее именно в тот вечер, ведь на следующий день я собирался работать на другой ферме за ч е л м с ф о р т о м Часы пробили девять, когда я переходил через луга между фермой Аткинсона и Кортом, и должно быть было уже четверть десятого, когда я добрался до огородов. Я прошел по саду и вышел в липовую аллею. Самый короткий путь в людскую лежал через кустарник и старый колодец. Ночь была темная, но я хорошо знал дорогу, и в темноте светилась красным светом окошко людской. Я находился вплотную к срубу старого колодца, когда услышал звук, от которого кровь застыла в жилах. Это был стон, мучительный стон человека, лежащего где-то в кустарнике. Я не боюсь п р и в и д е н и й но что-то в этом стоне пронзило меня насквозь, и с минуту я стоял, не зная, что делать. Но затем я снова услышал стон и начал искать в кустах. Я нашел человека, спрятавшегося под листьями лавра, и сначала решил, что он задумал недоброе. Я уже собрался было взять его за ворот и потащить в дом, когда он схватил меня за руку, не вставая, и пристально глядя на меня, спросил, кто я и какое отношение имею к обитателям корта. Судя по его манере говорить, он был д ж е н т л ь м е н о м и хотя я не знал его и не видел его лица, я ответил на его вопрос. Я хочу выбраться отсюда, сказал он, но так, чтобы меня не увидела ни одна живая душа. Запомни, я лежу здесь четырех часов и полумертв, но хочу выбраться отсюда незаметно. и м е й в виду. Я сказал ему, что это легко сделать, но опять начал думать, что, наверное, был прав, и он замышляет недоброе, а иначе зачем ему уходить тайком? Ты можешь отвести меня в такое место, где я могу переодеться в сухую одежду, спросил он, но чтобы об этом не узнала толпа народа. К этому времени он сел, и я увидел, что его правая рука как тряпка висит вдоль тела, и ему очень больно. Я показал на его руку и спросил, что случилось, но он спокойно ответил: "Сломана, парень, сломана. Да д а это еще ничего", добавил он, больше говоря сам собой, чем со мной. Кроме сломанных конечностей бывают разбитые сердца, а их не так-то легко вылечить. Я сказал ему, что могу отвезти его в дом своей матери, и он может там посушить одежду. "Твоя мать умеет хранить тайны", спросил он. Ну уж одну сумела бы, если бы запомнила, ответил я. Вы можете рассказать ей все тайны масонов, лесных обитателей, всех тайных брать сегодня вечером, а на утро она начисто их забудет. Он остался доволен этим и встал, опершись на меня. Казалось, все его конечности разбиты, и он с трудом мог пользоваться ими. Я чувствовал, когда он прислонился ко мне, что одежда его мокрая и в грязи. Вы, наверное, упали в пруд, сэр? – спросил я. Он ничего не ответил, казалось, даже не услышал меня. Теперь, когда он стоял, я увидел, что он высокий и хорошо сложен, с широкими плечами. Отведи меня в дом своей матери, попросил он, и найди сухую одежду, если есть. Я хорошо заплачу тебе. Я знал, что ключ от калитки всегда торчал в дверце, и повел его туда. Сначала он едва мог идти, только тяжело, опираясь на мое плечо. Я провел его через калитку, оставив ее открытой, в надежде, что никто не заметит, потому что садовник человек рассеянный. Я повел его через луга, держась подальше от деревни, и привел его в дом, в нижнюю комнату, где мать готовила ужин. Я посадил незнакомца на стул у огня и в первый раз рассмотрел его. Никогда не видел я ничего подобного. Он был весь в жидкой зеленой грязи, руки поцарапаны и порезаны. Как мог, я снял с него одежду. Он был как ребенок и пристально смотрел на огонь, только время от времени глубоко вздыхая, как будто его сердце готово разорваться. казалось, он не понимал, где находится, не видел и не слышал нас. Он сидел неподвижно, глядя в одну точку, на оконь, а его сломанная рука болталась вдоль туловища. Увидев, что ему плохо, я решил позвать мистера Долсона и сказал об этом матери. Но он быстро взглянул на меня и сказал: "Нет, нет, никто не должен знать, что он здесь". Я спросил, не принесли ли ему капельку бренди, и он согласился. Около одиннадцати я пошел в таверну и вскоре вернулся. Он нуждался в бренди, потому что сильно дрожал, а его зубы стучали о края кружки. Я с трудом заставил его выпить, его зубы были плотно сжаты. Наконец он задремал сидя у о г н я Я принес одеяло, укутал его и заставил лечь. Отослав мать спать, я сидел у камина, наблюдал за незнакомцем и поддерживал огонь до самого рассвета, когда он неожиданно вздрогнул и проснулся и сказал, что тотчас должен идти. Я просил его не думать об этом, но он повторил, что должен идти. Встал, шатаясь. Вначале е два мог простоять на ногах две минуты. Заставил меня надеть на него одежду, которую я как мог посушил и почистил, пока он спал. Наконец я кое-как одел его, но одежда была сильно испорчена, и выглядел он ужасно, с бледным лицом и огромным порезом на лбу, который я промыл и перевязал носовым платком. Он застегнул лишь верхнюю пуговицу своего пальто, так как не мог просунуть рукав сломанную руку. Он то и дело стонал, ведь руки его были все в царапинах и синяках, рана на лбу, сломанная рука, н и к н у щ и е с я ноги не давали ему покоя. Но к тому времени, как совсем расцвело, он был одет и готов идти. Какой ближайший город отсюда в направлении Лондона? спросил он меня. Я сказал, что ближайший город Брендвуд. Очень хорошо, ответил он. Если ты пойдешь со мной в Брендвуд, отведешь к врачу, я дам тебе пять фунтов. Я сказал, что готов сделать что угодно для него и спросил: не взять ли мне тележку у соседей, чтобы отвезти его в ней? Ведь это целых шесть миль отсюда. Он покачал головой: нет, нет, нет. Он хочет, чтобы никто не знал о нем и лучше пойти пешком. Он все-таки дошел, хотя я видел, что каждый шаг дается ему с болью. Но он держался. Я никогда не видел такого стойкого парня за всю свою проклятую жизнь. Иногда ему приходилось останавливаться и прислоняться к забору, чтобы отдышаться, но он упорно шел вперед, пока мы не добрались до Бренфуда. И тогда он сказал: отведи меня к ближайшему доктору. Я отвёл его и подождал, пока врач наложил на руку гипс, на что ушло много времени. Врач хотел, чтобы он остался в Брендвуде, пока ему не станет лучше, но он ответил, что не хочет и слышать о б э т о м и должен добраться до Лондона, не теряя ни минуты. Поэтому врач устроил ему руку поудобнее на п е р е в я з и Роберт Одли встрепенулся. В его памяти неожиданно всплыло одно обстоятельство, связанное с его поездкой в Ливерпуль. Он вспомнил, как один из клерков догнал его и сказал, что один пассажир взял билет на Викторию Регио за час до отплытия, молодой человек с рукой на перевязи, назвавшийся каким-то обычным именем. Когда его руку перевязали, продолжал Люк, он попросил у врача карандаш. Врач улыбнулся и покачал головой. Едва ли вы сможете писать этой рукой, сказал он, указывая на перевязанную руку. Может быть и нет, спокойно ответил парень. Но я могу писать другой рукой. Может я напишу... Место вас, спросил врач. Нет, спасибо, был ответ. Это очень личное дело. Я буду вам обязан, если вы дадите мне пару конвертов. Врач принес конверты, и парень вынул левой рукой записную книжку из кармана. Обложка намокла и загрязнилась, но внутри она была сухая, и он вырвал два листочка и н е у к л ю ж е начал писать левой рукой. Писал он медленно, но сумел закончить, как видите, и затем сложил их в два конверта и запечатал. На один из них поставил карандашом крестик, заплатил врачу за беспокойство и врач спросил, что еще он может сделать для него. И не лучше ли ему остаться в Брендвуде, пока рука не заживет? Но он ответил: нет, нет, это невозможно, и сказал. мне. е Пойдем на станцию, и я отдам тебе, что обещал. Так я пошел с ним на станцию. Он успел на поезд, который останавливается в Брендвуде в половине девятого. У нас оставалось еще пять минут. Он отвел меня в сторонку и сказал: Я хочу, чтобы ты передал эти два письма. На что я, конечно, согласился. Очень хорошо, сказал он. Ты знаешь, Олли Корт? Да, моя девушка служит там горничной. У кого? Спросил он. У госпожи. Она была гувернанткой у доктора д о у с о н а Очень хорошо, сказал он. Это письмо с крестиком на конверте для леди Одли, но обязательно отдай его ей лично и чтобы вас никто не видел. Я обещал, и он отдал мне первое письмо. Потом он спросил: "Ты знаешь мистера Одли племянника сэра Майкла?" И я ответил: "Да, я слышал о нем, какой он щеголь, но добрый, ведь я столько слышал о вас". Заметил Люк мимоходом. "Слушай", говорит парень, "другое письмо ты отдашь мистеру Роберту Одли, который остановился в таверне Солнце в деревне". Все будет в порядке, ответил я. Я знаю эту таверну с детства. Он отдал мне второе письмо, где на конверте ничего не было написано, и дал пять фунтов, как обещал, а потом говорит: «Прощай, спасибо за все». Сел в поезд, и последнее, что я видел, было его белое как м и л лицо и огромный пластырь на лбу крест-накрест. Бедный Джорж, д бедный Джорж. д Я вернулся в Одли сразу же, отправился в таверну Солнце и спросил вас, желая честно передать оба письма. Помоги мне, Господь! Но хозяин сказал, что вы уехали утром в Лондон, и он не знает, когда вы вернетесь, и не знает, где вы живете в Лондоне. Что мне было делать? Я не мог послать письмо по почте, не зная адреса, и не мог отдать вам лично. А так как мне были даны указания, чтобы никто не узнал об этом, то мне ничего не оставалось, как ждать, пока вы вернетесь. Я решил сходить в корт вечером повидать Фебу и узнать у нее, как мне лучше увидеться с госпожой, она могла это устроить. Поэтому я не пошел на работу и целый день слонялся без дела, пока не стемнело. И тогда я спустился на луга за кортом, и там у деревянной калитки меня уже ждала Феба. Я вошел в кустарник вслед за ней, повернул уже к старому колодцу, так как мы часто сидели летними вечерами на каменной кладке вокруг него. Как вдруг Феба побледнела, как привидение, и говорит: "Не здесь, не здесь". А я спрашиваю: "Почему не здесь?" на что она ответила, что не знает, но сегодня вечером почему-то нервничает, а она слыхала, что в этом месте бродит привидение. Я сказал ей, что это все выдумки, но она ни за что не хотела подходить к колодцу, поэтому вернулись к калитке и там разговаривали. Я увидел, что с ней что-то не так, и прямо сказал ей об этом. Ну, ответила она, мне сегодня вечером немного не по себе, потому что вчера я сильно расстроилась. Расстроилась, повторил я. Наверное, ты поссорилась со своей хозяйкой. она не ответила, но как-то странно улыбнулась и вскоре сказала: нет, Люк, ничего подобного. И больше того, никто так дружески не расположен ко мне, чем госпожа. Думаю, она бы сделала для меня все, что угодно, будь это фермерский инвентарь или таверна, она ни в чем мне не откажет. Я ничего не мог понять, ведь всего несколько дней назад она говорила, что ее хозяйка э г о с т и ч н а и сумасбродна, и нам придется долго ждать, чтобы чего-нибудь добиться от нее. Поэтому я сказал ей, это как-то неожиданно, Феба, и она согласилась. Да, это неожиданно случилось, и снова улыбается, и тогда я резко повернулся и сказал: Я скажу тебе, моя девочка, что ты скрываешь от меня. Тебе сказали кое-что, или ты сама выяснила? И если ты хочешь поиграть со мной, то скоро поймешь, что ошибаешься. Предупреждаю тебя. Но она засмеялась и говорит: Господи, Люк, что это всприло тебе в голову? Я ответил, если мне что и взбрело в голову, то не без твоей помощи. И Еще раз говорю тебе, я не потерплю этой чепухи. И если ты хочешь таить секреты от человека, за которого собираешься замуж, то лучше подыщи себе кого-нибудь другого и храните свои секреты вместе. Она начала хныкать, но я не обращал внимания и стал ее расспрашивать о госпоже. В моем кармане лежало письмо помеченное крестиком, и я хотел выяснить, как мне лучше отдать его. Может, другие умеют хранить секреты не хуже тебя, сказал я, и умеют заводить друзей. Вчера к госпоже приходил один джентльмен, так ведь, высокий молодой джентльмен с темной бородой. Вместо того, чтобы ответить, Феба разрыдалась и стала ломать себе руки. Будь я проклят, но я ничего не мог понять. Но понемногу я все выудил у нее, потому что не терплю в с я к и й чепухи. И она рассказала, что сидела и работала у окошка в своей маленькой комнате на верхнем этаже, откуда хорошо видна липовая аллея, кустарник и колодец, и увидела, как госпожа прогуливается со странным джентльменом. Они долго гуляли, пока не подошли. "Постой", закричал Роберт Одли. "Остальное я знаю". Но Феба рассказала мне все, что увидела, и когда она встретилась с госпожой сразу после этого, госпожа поняла, что служанка кое-что видела, и теперь она в ее власти до конца своей жизни. И теперь она в моей власти, Люк, сказала Феба, и сделает для нас все, если мы сохраним ее тайну. Как видите, и леди Одли и ее служанка считали, что джентльмен, которого я в целости и сохранности посадил на поезд до л о н д о належит мертвый на дне колодца. Если я отдам письмо, они узнают, что это не так, и мы с Фебой потеряем возможность получить от госпожи средства для начала совместной жизни. Поэтому я храню письмо и свою тайну, а госпожа хранит свою. Но если бы она не у н и ж а л а меня и дала денег, сколько мне нужно, я бы ей все рассказал и облегчил ее совесть. Но она не сделала этого. Что бы она н и давала мне, она бросала это как кость собаки и разговаривала со мной как с собакой и не вносила моего вида. У нее находились для меня только самые плохие слова. Она так презрительно вскидывала голову, что я злился еще больше и продолжал хранить свою тайну. Я вскрыл обе письма и прочитал их, но мало что понял. Я спрятал их и до этой ночи их никто, кроме меня, не видел. Люк Маркс закончил свою историю и тихо лежал, устав от долгого разговора. Он следил за лицом Роберта, ожидая у п р е ё к а или нравоучения, поскольку смутно сознавал, что поступил плохо. Но Роберт не стал выговаривать ему. Он не считал себя вправе делать это. Священник поговорит с ним и утешит его, когда придет завтра утром, подумал мистер Одли. И если несчастному нужна молитва, пусть лучше священник помолится за него. Что мне сказать ему? Его грех обернулся против него самого, ведь если бы госпожа успокоилась, т о в а р н а к а с л не сгорел бы. Кто осмелится управлять собственной жизнью после этого? Разве не чувствуется перст Божий во всей этой странной истории? Он смиренно размышлял о своих з а к л ю ч е н и я х в соответствии с которыми действовал. Он вспомнил, как безоговорочно доверился т у с к л о о м у свету собственных доводов, но его утешала мысль, что он честно пытался исполнить свой долг, сохраняя верность по отношению к мертвым и живым. До рассвета сидел Роберт Одли с больным, который погрузился в тяжелый сон вскоре после того, как закончил свой рассказ. Старушка все еще дремала, Феба спала в комнате внизу, так что молодой адвокат бодрствовал один. Роберт не мог спать. Он думал об услышанной им истории. Он благодарил Бога за то, что он сохранил жизнь его другу, и молился, чтобы он смог прийти к Ларе Толбис и сказать: «Ваш брат жив, его нашли». Восемь часов Феба поднялась наверх, готовый занять свое место у посели больного, и Роберт Одли ушел в гостиницу Солнце. Последние три ночи он спал урывками в вагоне поезда или на борту парохода и совершенно выбился из сил. Он проснулся в сумерках, пообедал в той самой маленькой гостиной, где они с Джорджем сидели вместе несколько месяцев тому назад. За обедом ему прислуживал хозяин. Он же сообщил ему, что Люк Маркс умер в пять часов дня. Он отошел неожиданно, но очень спокойно. Роберт Одли написал в тот вечер длинное письмо мадам Тейлор, подопечной месье Велла. В и л е н б р е м е й з е в котором рассказал несчастной женщине, имевшей так много имен и вынужденной носить чужое до конца своих дней, историю, рассказанную ему умирающим, быть может, известие о том, что ее муж не умер в расцвете лет от ее руки, принесет ей облегчение, думал он, если только ее эгоистичная душа может чувствовать жалость и сострадание к другим.